Глава двадцать первая Едвига очнулась в избушке, куда ее перетащил Кощей. Кощейка, что это было? Не знаю, Едвиженька, ты упала и все сразу пропало, только Амур еще долго лаял. Там были глаза, видел? Видел, это какая-то магия, но ее ведь нет, я ее не чувствую. Я тоже не чувствую. Да, похоже на магию. Значит, она у кого-то есть? И этот кто-то может применить ее против нас, а мы беспомощны? Я об этом постоянно думаю. Если найдется кто-то с магией, то сможет поднять мертвяков. Их будет целая армия, ведь погибших в катастрофе несчетное количество. И даже я ничего не смогу сделать. Мне они сейчас не подчинятся. И вот тогда все. Я долго не выстою против сотни другой мертвяков. Черныш, который лежал на топчине, вдруг вскочил с места и зашипел. «Тише, тише, чернышенька! Никто сюда не придет! Не бойся, мой хороший!» «А вот и придет! Как приятно хоть раз оказаться умнее выскочки-ядвижки!» Раздался в воздухе чей-то веселый голос. Раздался хлопок, и в комнате появился человек. Еще хлопок — второй человек. Два раза за день упасть в обморок — это слишком даже для едвиги, поэтому она отреагировала просто. «Привет, Иол! Привет, Ясень!» А вот Кощей схватился за сердце.